Глава 15. Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Он был молодым, года на 4 старше меня. Скорее всего, только недавно получил офицерское звание. Так-то и в прошлой жизни полковник Зубов поднялся довольно хорошо, пусть его и морозили со званием уже шестой год. Интересно, что с этой гнидой случилось после моей гибели. "Ну, чего тебе?" пробурчал заспанный зубов, смерив меня недовольным взглядом. Теперь у меня не было сомнений в том, что это он, по голосу опознал. Уже тогда в начале офицерской карьеры был противным морды, открыто демонстрирующий, как ему на всё фиолетово. Только что прибыл в распоряжение командира батальона, а тот определил меня к лейтенанту Зубову. Не подскажете, где его найти? Он перед тобой, сухо произнёс офицер, глядя на меня сделанным безразличием. Фамилия? Ефрейтор Савериев. Понятно. Но ну и на какую должность тебя ко мне засунули? Не на какую? У майора Прудникова есть указание из штаба не привлекать меня к общим работам по ремонту военно-гражданских объектов. — Тогда нахрена ты нам сдался? — нахмурился лейтенант. — Ничего не пойму. — Определили сюда, но при этом не указали должность и род занятий. — В том-то и дело. Разрешите проявить инициативу и отдельно участвовать в работах на заводе «Юпитер». «Под мою ответственность». «Что?» — язвительно усмехнулся Зубов. «Какая с тебя ответственность-то, Ефрейтор? Такие, как ты, яму с дерьмом на ровном месте найдут и в ней утонут». «Такие, как я?» — наградил его недовольным взглядом. «И что же со мной не так? Поясните, товарищ лейтенант, а то ваши слова звучат двусмысленно». Слово пришлось. Вижу, что не оценил. Мигом нашёлся зубов, сообразивший, что тяпнул лишнего. Раньше кем был? Секретчиком на военном аэродроме Вовуче. М-да, действительно. Ну и какой нам от тебя толк? Услышанное заставило его призадуматься. К счастью, решение нашлось довольно быстро. А нет, Есть кое-что. Меня из отдела планирования шестой научно-технической лаборатории завода уже задолбали людей просить. То что-то там с регистрацией патентов, то по мелочи, машинку печатную им почини, то подай, принеси. И с электронно-вычислительной машиной проблемы. Разбираешься в ЭВМ? Неважно. Вот туда и пойдёшь. Нашим парням мешать не будешь, а в лаборатории может и польза какая-то от тебя будет. В какой палатке поселился? В третьей. С димбелями? Зубов удивлённо поднял бровь. Ну, смотри, как бы тебя оттуда на свежий воздух не выселили. Там у меня сборная солянка. Разберёмся, товарищ лейтенант, не первый день служим. А ты я смотрю самоуверенный, да? Не без этого. Не просто же так за меня и штаба звонили. Тут я, конечно, хитрил. Дал понять Зубову, что я важная птица. Тот хоть и отвратительный человек, но вовсе не дурак, живо смекнул, откуда ноги растут. Ну-ну. Значит так. Завтра в 6:00 утра подъём. 6.12 — общее построение, а в 7 — завтрак. В 8.40 со станции выезжают автобусы. Пятый номер идет на Юпитер. Там старший прапорщик Кулагин. С ним и поедешь. Скажешь ему, что ты канцеляр в лабораторию, он в курсе. Главное, на режимном объекте никуда не лезь. Хотя ты, как секретчик, должен все это лучше меня знать. Вопросы? Вопросов нет. Тогда свободен. Я казернул, провернулся и продолжил путь к посту связи. Добравшись туда, при этом перепачкавшись в грязи, вошёл в палатку и стал свидетелем того, что весь пост связи представлял собой лишь две переносные радиостанции Р-159, точно таких же, какая была тогда на стрелковом полигоне под Молкино. Ещё рядом с палаткой стоял припаркованный ГАЗ-66, переоборудованный под связную машину. Но, судя по всему, связисты ничего даже не разворачивали, наверное, за ненадобностью. Внутри палатки за сдвинутыми буквы «П» столами сидел полусонный младший сержант с наушниками на голове. При моём появлении он чуть привстал, но, увидев погоны, плюхнулся обратно. Ты ещё кто, лениво спросил он. Я с ходу определил, что предо мной за зверь. Черпак, уже перешедший на второй год службы. Соответственно, ленив, занощчив. С такими нужно ставить себя жёстко и наверняка. Без инцидентов, конечно, не получится, зато ясно дам понять, что и я не пальцем делен. Начнём с жёсткого юмора. Военная контрразведка, с ходу заявил я, сделав серьёзное лицо. Всем оставаться на местах. Тот аж побледнел, снова вскочил с места, вытрящился. Ожидал, что сейчас зайдёт кто-то из офицеров, но, естественно, никто не зашёл. Спокойно, спокойно, расхохотался я, затем изобразил руками успокаивающий жест. Шутка. А? Тьфу, мля. Охренел, что ли? Младшего сержанта аж перекосило от злости. "Знаешь, что за такие шутки в зубах бывают пломбы?" хмыкнул я, оборвав его на полуслове. "Конечно, знаю, поэтому и пошутил легко и непринуждённо. Да ты не злись, я по делу. Какие ещё дела?" Ты ничего не перепутал, Ефр. Это ты перепутал. Я что, похож на духа? Проблемы с юмором? Всё нормально, расслабься. Учёные и врачи говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Не заботишься ты о своём здоровье, сержант. Чего? Он смирил меня взглядом, в котором читалась уже угасающая злость и недоумение. Я ночь не спал, ещё жрать охота, а тут ты ещё со своими глупыми шутками. Младший сержант даже немного смягчился, когда сознал, что я не пытаюсь его спровоцировать на конфликт, просто разрядил обстановку. Несложно догадаться, что сделал я это для того, чтобы черпак успел пустить слух среди дедов о новоиспечённом самоуверенном ефрейторе, который любит пошутить. Красный новичок, то он либо нормальный, либо очередной тифяк. Наверняка вечером весь батальон уже будет в курсе, как я вломился на пост связи и остроумно пошутил. Естественно, самыми разными вариациями, далёкими от правды. В каждой шутке есть доля правды. Ладно, домой позвонить, я так понимаю, не выйдет. Поинтересовался я А ты где-то здесь телефон видишь городской? пробурчал тот, всё ещё глядя на меня недовольным взглядом. А он вообще в лагере есть? Есть. У Продникова в палатке. Ай, не чеши, усмехнулся я, затем добавил. У начальника узла связи тоже должен быть свой телефон. Младший сержант, изменившись в лице, заглянул мне в глаза, словно пытался что-то там разглядеть. Ну понятно, изучает портрет, пытается разглядеть границы. А ты я смотрю, не дурак. Телефон действительно есть, но это для своих, кто заслужил. Тебя же я вообще первый раз вижу, так что гуляй, Ефрит. По-хорошему не хочешь? Ладно. Я шагнул ближе, затем резко выкинул руку и ухватил его за китель. Подтащил к себе. Я может и ефрейтор, но ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Тот перепугался неожиданному напору с моей стороны. Затрепыхался, задёргался, попытался вырваться, но я притянул его ещё ближе. Со стола что-то упало. Да ты, да я процедил ему прямо в лицо, на погоны посмотрел. Так вот, забудь, что на них одна полоска. Я здесь по особому распоряжению начальника штаба прибыл с неведомственной проверкой на завод Юпитер. То, что ты черпак, безусловно, заслуживает уважения, но мне как-то всё равно. Я сюда не шутки шутить приехал. Это понятно? Телефон где? Тот молчал. Бурави меня взглядом полным злости и растерянности одновременно. Ещё бы. Не каждый день к тебе вламывается оборзевший прихёр и требует телефон. Ещё раз повторить. Там. Он качнул головой в сторону второй половины палатки. Хорошо. Я отпустил его воротник, направился прямо туда. На отдельном столике стоял типичный советский телефон с диском и закруглёнными краями, традиционного цвета слоновой кости. Взял трубку, набрал номер по памяти. Пошёл гудок, затем второй. Цокнула. Алло? Послышалось из динамика По голосу узнал, что это была сестра Настя. Привет, милая, весело крикнул я. Узнала? Лёшка! радостно крикнула телефонная трубка, затем куда-то в сторону: "Мама, мам, Лёша звонит". Послышались торопливые шаги, что-то щёлкнуло. Лёша! Привет, мам. Я в Припяти. Как? Оторопела мама, не ожидавшая такого заявления. Почему? Передислоцировался на новое место службы. Буду находиться на станции Янов в отдельном гарнизоне, так что можем встретиться хоть сегодня. Так чего ж ты не предупредил? И в письме последним ни слова. Ой, Лёша, я так рада. Сейчас отцу позвоню. Только, наверное, уже завтра к вечеру Он недавно уехал на станцию. У него сегодня ночная смена. Можно не торопиться, я никуда не денусь. Папа вернётся, пусть отоспится и приезжайте на Янов. Скорее всего, я тут надолго. Ну хорошо. Тогда подробности расскажешь при встрече. Мы так по тебе соскучились, с октября же не видели. Да завтра. А тебе звонить можно? Лучше не надо. Я сам буду. Пока, мам, целую. Положил трубку, вышел обратно. Младший сержант сидел на том же месте. Естественно, весь разговор он слышал, так как в палатке было тихо. Тебя как звать-то? сухо спросил я. Витя. Лёха. Не злись на меня, Виктор. Недоразумение вышло. Ты что же меня почти что послал? Вот и пришлось восстановить справедливость. Терпеть не могу, когда вот так получается. Я протянул ему руку. Мир? Тот поколебался с нескольких секунд, затем ответил на рукопожатие. Договорились. Хотя, конечно, осадок остался. А вот с осадком мы что-нибудь придумаем, улыбнулся я. На станции где-нибудь магазин есть? Молодой сержант живо смекнул, в какое русло пошёл разговор, а потом охотно разговорился. Есть, хотя и небольшой, но всё, что нужно, там есть. Только это дело такое, нужно осторожно. Там военная комендатура иногда посётся. К ним лучше не попадаться, потом проблем столько будет, разберёмся, кивнул я, затем покинул палатку. Я скоро. Взглянул на часы. Была только половина четвёртого. С одной стороны, вполне закономерно было предположить, что Виктор захочет мне как-то отомстить. С другой стороны, я извинился и фактически предложил загладить своё вину, а это немаловажно. Намекнул, что и он повёл себя неправильно, значит, в конфликте обе стороны замешаны. Насчёт каминдатуры он меня предупредил, но что-то мог и не сказать. Но он прав, нужно действовать осторожно. Проверю имеющиеся в карманах деньги. 31 рубль должно хватить. А как сделать так, чтобы можно было выйти в территории и прогуляться километра до самой железнодорожной станции? Правильно, только с документами. Большую часть я оставил у майора Прудникова, а вот предписание, согласно которому мне нужно было явиться на новое место службы, так и осталось лежать в военном билете. а значит, пройти через КПП проще простого, документ имеется. Так и оказалось. Прапорщик до да пара сержантов даже интересоваться не стали. Куда это меня понесло? Тем более, что я ещё не был зачислен в списки личного состава. Документ есть, есть, значит, всё в порядке. Да и человеческий фактор сыграл свою роль. Простая лень Никто в самоход здесь не уходил и не собирался, прецедентов не было. Я довольно быстро разгонял на станцию, около километра, осмотрелся, вроде других военных в поле зрения нет. Перрон был пуст. Последний поезд, да и тот грузовой, прошёл мимо меня несколько минут назад. Где именно находился магазин, я не знал. Пожалел, что не уточнил у Виктора. Ничего, не проблема. Язык известен, куда доведёт. Главное внятно озвучивать. Проходя мимо главного входа на вокзал, я едва полбу не получил. Передо мной распахнулась дверь, и наружу торопливо вышел Григорий. Тот самый блокнот, который лежал у меня в вещевом мешке, только вот сам мешок остался в палатке номер 3. и подарок для отца Юльки. Как бы его кто-нибудь не приговорил, и вообще зря я весь мешок там оставил. В чём я продукты обратно понесу? С момента нашей встречи с Гришей прошло 4 месяца. Старый знакомый, конечно, изменился, похудел, лицо какое-то серое, осунувшееся. Под глазами синяки, словно давно уже не может нормально выспаться. Выглядел он каким-то нервозным, даже замученным. Мы с ним столкнулись взглядами. Поначалу я подумал, что он меня не узнал, но ошибся. "Григорий?" спросил я, хотя и так знал, что это он. Вот так встреча. Но знакомый, кажется, не сильно удивившийся нашей встрече, повёл себя весьма неожиданно. Он подхватил меня под локоть и непринуждённо потащил в сторону. Э-э, что за дела, возмутился я. Спокойно, не горячись. Не хочу, чтобы кто-то нас видел, пробормотал он, вертя головой по сторонам. Затащив меня в какой-то закуток между секциями вокзального здания, он ещё раз выглянул наружу и осмотрелся. поведение у него было, ну очень уж подозрительное. Рад нашей встрече, наконец-то произнёс он. Я тоже, хотя обстоятельства такие себе. К чему эта конспирация? У вас проблемы с милицией? А? Нет. Конечно, нет. Тот замахал руками у меня перед носом. Как я и сказал, лучше мне не попадаться кому-либо на глаза. — Ваша фамилия не Ивановский, верно? — выждав паузу, спросил я. Тот замер на мгновение, кивнул. — Давай на «ты». — У меня твой блокнот. — Знаю. Я намеренно его бросил в поезде. Моя догадка подтвердилась. Это была не случайная находка. Но тут он добавил ещё одну фразу, которая меня слегка похолодила. Блокнот не мой, точнее, принадлежал не мне. И собранные сведения по радиационным авариям Союза тоже не твои, с некоторым напором уточнил я. Очень уж специфическая информация. Ну и ты интересуешься Чернобылем не просто из любопытства, так ведь? Вот же ушлый и проницательный этот тип. Григорий, фамилию которого я так и не узнал, не перестаёт удивлять. Говорит какими-то отдельными фразами, но зато самую суть. Как он это понял? Любопытно. Полагаешь, что к бетонным работам на третьей очереди Чернобыльской АЭС ты Григорий никакого отношения не имеешь. Может быть, а может и имею. Вопрос в другом, почему тебя это так заинтересовало? К комитету государственной безопасности ты отношения вроде не имеешь. К военной контрразведке тоже, да и милиции тут совсем ни при чём. И вместе с тем я вижу живой интерес к теме об атомной электростанции. Этот Григорий Тёмная лошадка, умный, проницательный, быстрый и правильно делает выводы. Кто же он такой? Скажем так, имею некоторые опасения, что на нашей электростанции может что-то случиться. Тщательно выбирая слова, медленно произнёс я, глядя ему прямо в глаза: "Авария или несчастный случай?" А Гриша вскинул палец вверх. "Сведения об уже произошедших авариях и тебя натолкнули на мысль, что они не случайны?" "Правильно, я тоже заметил." "Не знаю", рассеянно произнёс я. "Разве не случайны?" Доказательств у меня пока нет, по крайней мере, явных. Я посетил те места, где произошли некоторые из них. И имею подозрение, что некие особые иностранные спецслужбы, может даже из Советского Союза, изучают последствия радиационного воздействия на большое скопление обычных людей в масштабах портов, заводов, посёлков и деревень. Не слишком ли это круто, спросил я. Григорий шумно выдохнул. По глазам было понятно, что мой вопрос ему не понравился. Хотел было высказать всё, что накопил, но внезапно замолчал. Он зачем-то выглянул наружу, и вдруг лицо его перекосило. Всё, увидимся позже. Он схватил свою сумку, закинул её за плечо и быстрым шагом направился в противоположную сторону, туда, откуда я пришёл на Янов. Оказалось, что по перрону двигался милицейский патруль, а с ними был ещё и офицер из военной комендатуры. Блин, они словно мухи знают, где мёдом намазано. Мне они тоже могут проблем доставить. Я неторопливо вышел из-за кутка, осмотрелся по сторонам. Хотел было отойти, но само собой меня тут же окликнули. "Товарищ Ефрейтор, подойдите, пожалуйста". Я обернулся. Патруль заинтересованно двигался прямо ко мне. Отправился к ним навстречу, выполнил воинское приветствие. "Ефрейтор Савельев, здравия желаю". "Здравия" Старший лейтенант Жмыхаева, военная комендатура, представился офицер, поправляя ремень на шее. Предъявите ваши документы. Я спокойно протянул ему военный билет, в котором лежало сложенное пополам предписание. Вы следуете к новому месту службы, спросил он, изучив документ. Оба милиционера в звании сержантов послушно топтались сзади, ожидая команды. Так, точно, ответил я. Странно. Поезд из Овуча прошёл здесь 2 часа назад, а вы всё ещё здесь? До расположения строительного батальона меньше километра. И где ваши личные вещи? Товарищ старший лейтенант, мне непонятны ваши вопросы. Дата прибытия сегодняшняя, а свои вещи я уже передал на КПП. По разрешению комбата я встречался со своими родными. Я сам родом из Припяти, потому до сих пор нахожусь здесь. Разве это запрещено? Нет, не запрещено, он смирил меня подозрительным взглядом. Где в Припяти живёшь? Улица Курчатова, дом 20, квартира 17, специально назвал не свою квартиру. Знаю этот дом. Это тот, где герб СССР висит. Нет, это дальше по Курчатова, через квартал, поправил я. Вот же шнырь, проверить меня решил. Ну-ну. Жмыхалы кивнул, затем осмотрел меня с ног до головы. Цепкий взгляд серветника искал, за что бы зацепиться. И ведь нашёл, зараза. Почему сапоги плохо начищены? К тому же, шапка помятая. Эти недостатки устранимы на месте. Разрешите исправиться. Разрешаю, пробурчал старый. Я выудил из кармана специально изготовленную из старой шенели натиру, быстро пробежался ею по кирзовым сапогам. Те заблестели уже через 30 секунд. С шапкой управился ещё быстрее. Исправил. Так точно. Ладно, замечаний нет. Смотри, Ефрейтер, больше не попадайся, а то слишком уж говорливый ты. Свободен. Есть, весело произнёс я, затем развернулся через левое плечо, как того требовал устав, и зашагал в ту же сторону, в какую ранее скрылся Григорий. Осмотрелся, Но отого уже и след простыл. Вот же странный человек. Однако я чувствовал, что он что-то знает, хотя и не говорит прямо. И даже тот момент, что я снова встретился с ним здесь, на Янове, тоже имеет какой-то смысл. Прошался по территории, отыскал магазин Он оказался совсем крошечным, незаметно примостившимся с обратной стороны главного здания в боковой пристройке. Ассортимент тоже ещё тот: немного консервов, два вида варёной колбасы, сардельки, маринованные селёдки, хлеб, молоко, булочки, немного овощей и с фруктов только яблоки, да и те выглядели неважно. "Чем-то помочь?" окликнули меня. обернулся. А это была продавщица в традиционной форме, при этом зачём-то обвязана пуховым платком. Вроде коллитонь её, что ли. Добрый день. Мне бы продуктов. Командир отправил. Мероприятие у нас. Да сколько угодно. Хоть все забирай. А что-нибудь покрепче есть? Я указал на бутылки с лимонадом. Есть. сказала продавщица, но уже значительно тише. Тебе сколько? Ну, всё ясно. Борьба с пьянством, сухой закон, последний, кстати, середины 85 -го года значительно ужесточат влияние Горбачёва. А сколько есть? 4 столичный. Больше нет. Давайте две. А ещё консервов, колбаски и селёдку тоже. В общем, на все. И я положил перед женщиной свои сбережения в размере 30 рублей. Все покупки сложил в сумку, которую в довесок мне отдали здесь же почти за бесценок. Не буду описывать те полчаса, за которые я всё притащил обратно на территорию строительного батальона. Пропустили без проблем. Проверив сумку, сразу догадались, что и куда я несу. Тем более подфартило, что на самом КПП были только сержанты, прапорщик куда-то отошёл, что было мне на руку. Вернувшись в палатку, я застал нового дежурного. Старый, который был моим тёской, уже сменился. А я даже его фамилию не знал. Зато часть дембелей были уже здесь и обо мне наслышаны. «О, это ты, Савельев!» Ко мне подошел довольно крупный сержант армянской национальности, хотя и говорил почти без акцента. Я уловил некую напряженность, однако тут же почувствовал, что ее пытаются сгладить. Навел страху Витек. Похвально. «Он сам и», — отозвался я, опуская сумку на пол. Звякнули бутылки, звук подействовал успокаивающе. «Нам Витька о тебе уже рассказал. Ты что же, серьёзный штаба? Мазанный?» «Ну да, только не мазанный, а специально направленный. Да вы расслабьтесь, проверка касается завода, а не солдат стройбатовских». «Ага, ясно. И звание у тебя не фрейтерское». — спросил другой сержант. Прозвучало с подозрением. — Прапорщик, вообще-то, — соврал я. — Но для своих я буду ефрейтором. Это для конспирации. — Как-то это все на фантастику смахивает. Чем докажешь? — Сюда глянь. Я показал ему шеврон на китере. — Что это значит, слышал? — Слышал? — Ну, нет. Восьмёрка какая-то. Налеплено чего-то там. — Вот и я о том. Говорю же, для конспирации. — Верить или нет, сами решайте. А я пока поляну накрою. Хорошее намерение показать, да и в желудках пусто. А какой разговор, когда там ничего нет? Сержанты стояли в растерянности. Мои слова и действия сбили их с толку. Наверняка захотят потом проверить, а сейчас сыграла роль наличие продуктов для поляны. Видать, с кормёжкой тут совсем туго. Ладно, дело мутное, произнёс Армян. Раз прислали сюда, значит, есть причина. Ты главное, плохо своим не делай, и всё нормально будет. Вижу, парень ты нормальный. Подошёл с правильной стороны. Ну, будем знакомы. Он протянул мне руку. Лёха. Я Артур. Это Андроник. Вон тот толстый с пузом. Сергей. На койке Сашка развалился. А остальные ещё с радиолокационной станции не прибыли. Женька и Семён на КПП в наряде стоят. Через них ты проходил. Вот вроде и все. «Чой-то я толстый!» — вдруг обиделся Сергей, демонстративно пощупав себя со всех сторон. «Нормальный, упитанный мужчина в самом расцвете сил». «Ага, упитанный он. Все по привычке сгущенку по ночам прямо из банки жрет. И чавкает. Все дружно заржали. Быстро разгрузили сумку с продуктами, а у стариков еще и своя заначка имелась». В общем, стол мы соорудили неплохой. Офицеры сюда не заходили, Прудникова некогда, а взводникам Димбеля нафиг вообще не сдались. Проблем не создают, и ладно. Много пить я не собирался, но обозначить было нужно, иначе неуважение привывлю. Здесь у меня особого опыта не было. Однако идея надавить на бычка оказалась верной. Он, кстати, заявился под самый вечер. "О, от чего это тут без меня?" с ходы заявил он, снимая шапку. "Ну, Щукин, где тебя черти носят? Твоё дежурство 40 минут назад закончилось. И вообще, все и родного не ждут. В курсе, да?" "Да ладно, ладно. Я чего пришёл?" Младший сержант Витёк сунул в рот вилку с куском свиной тушёнки, прожевал, затем посмотрел на меня. Лёха, там тебя к телефону требуют. Говорят, по очень важному делу. Мужик какой-то